Однако Сесилия считала, что его надо отправить. Профессор и прежде получал письма, но не от меня, а от людей, хотевших помочь мне. Он так и не дал ответа, который мог бы прояснить хоть что-то для меня. Я привожу здесь это письмо. «Копенгаген, 17 апреля 1949 года. Господин профессор, с тех пор, как я в августе вышла из тюрьмы, я ежедневно собираюсь написать вам». Мне очень хочется вас спросить, почему вы так со мной поступили? Было ли это совершено с какими-то добрыми намерениями? Или ради того, чтобы разрушить мою дальнейшую жизнь? Или это, откровенно говоря, просто необдуманный поступок? Будьте добры, ответьте мне. Мне нужно выяснить этот вопрос. Профессор сразу же ответил. Он писал, что вел себя честно, что не несет ответственности за то, каким образом позднее были использованы мои показания. Профессор писал также, что, по его мнению, мне не в чем его упрекнуть, что наши с мужем отношения не могли стать иными, даже если бы эти мои показания и не были предъявлены, имеется в виду, не попали на глаза кнуту. Он ссылался на то, что мой муж простился со мной навсегда при нашей последней встрече. «Прощание навсегда однажды может захотеться отменить в ходе совместной жизни». Мне представляется, что профессор довольно поверхностно смотрел на вещи. Кроме того, я была возмущена той легкомысленной манерой, с которой он все отрицал, без намека на сожаление о том, что случилось. И я написала снова. Но если бы вы дали мне понять, что ваша ответственность не простирается дальше ваших же четырех стен, что с моими показаниями может произойти что угодно, даже скандал, я бы, разумеется, никогда не стала отвечать ни на один из ваших вопросов. Сегодня, с расстояния 13-14 лет, я понимаю, что профессор непреднамеренно причинил мне и моим близким много зла, и больше всего, пожалуй, кнуту на старости лет. Я поменяла пастбище и снова вернулась к Туре. Он тоже ненадолго уезжал из дому, и я внимательно слушала и узнавала все новости. Вышла в свет книга по заросшим тропинкам, и я в одиночестве читала ее. Кнут в последний раз обнажил здесь свою душу и перед друзьями, и перед врагами. Я вновь узнавал его о по и вымышленной жизни. От романа «Голод» к книге по заросшим тропинкам пролегает прямой путь, отмеченный многими вехами. И мне кажется, что теперь к концу пути приблизился именно юный писатель из «Голода». Внешние обстоятельства так сходны с нищетой и превратностями. Писатель в «Голоде», сжав кулаки, обращается к Богу. «Ты применил силу против меня!» но ты не знаешь, что я никогда не склонюсь». Через шестьдесят лет все тот же писатель говорит о своей судьбе. «Со временем моего ареста прошло три года. Вот так. Но какое мне до этого дело? Меня это вовсе не волнует. Случилось то, что случилось, и говорить об этом больше нет нужды. Я научился молчать. Все мы держим путь в Царствие Небесное, куда попадем в положенный нам срок. Мы не торопимся». И по пути много чего с нами случается. Лишь глупцы ропщут на небеса и слишком уж из-за неприятностей переживают, забывая, что избежать их невозможно. Бог свидетель, все эти неприятности и испытания неизбежны. Гамсун по заросшим тропинкам. Перевод Будур. Цитируется по-настоящему изданию. Его сжатые кулаки опустились, но в книге видно, что он верен своему праву, праву одинокого художника быть самим собой. Однажды весной в 1950 году пришла весть от Кнута, которую я так давно ждала, хотя в глубине души по-прежнему хранила надежду. Сам способ передачи был для него типичен. Сперва мы получили срочную телеграмму «Позвони домой», так как у Туры не было телефона. Арилд был рад, когда я позвонил, и спросил меня, не хочу ли я приехать домой. Я спросила, он болен? Нет, но все равно поспеши. Мне надо ехать прямо сейчас. Чемодан с вещами после пришлет туры. Глава 14. Они приехали в Арендал и забрали меня с собой, Эсбен, его мать и отец. Я обрадовал, словно старый дом вышел мне навстречу. Эсбен сказал, что он ни капельки не забыл меня но у тебя волосы стали совсем белыми. Кнут сидел в плетенном кресле в своей спальне, маленькой комнатушке, дверь в дверь с моей. Он не встал, но подвинул мне другой стул. Да, вот он какой теперь Кнут. У него седая борода, закрывающая почти все лицо, характерный подбородок, губы, на которых часто появляется ироническая улыбка, и сам он весь съежился но в его облике угадывалось какое-то просветление. Он выглядел как патриарх, мудрый патриарх с кротким взором.